Преибургскому музыканту Далессу впоследствии доведется занять место кантера церкви святого Фомы. Именно он, Долес, познакомит будущим Вольфганга Моцарта с матетами своего учителя, и эти матеты вызовут восторг у Моцарта. В конце же 1749 года Желая завершить полемику с Бейдерманом, Бах еще раз тряхнул стариной. На скорую руку ученики его ставят и исполняют в Лейпциге давно им сочиненную светскую кантату «Спор между Фэбом и Паном» 201. Она исполнялась в свое время в музыкальной коллегии. Теперь кантата бьет в цель. Бах обновляет текст, Водит такое имя героя сатиры, что слушатели без труда угадывают, в чей лагерь метит свои стрелы старый кантер. Они узнают двух ректоров: Фрейбургского Биедермана и лейпцигского Эрнести. Великий упрямец дал свой последний бой. Осенью, как раз в разгар полемики Улисхин и Христофа Альт-Николя. В Наумберге родился мальчик. Родители, как и Мануэль в Берлине, нарекли его именем деда, но радость была недолгой. Всего лишь несколько дней прожил малютка Иоганн Себастьян. После погребения младенца молодая чита приехала в дом отца. Теперь Альт Николь будет лишь по служебным обязанностям отлучаться в Наумберг. Тестю в новом, в 1750 году снова стало хуже. Усилились головокружения и боли в голове. Катаракта застилает оба глаза. В городе объявился знаменитый английский врач-окулист Тейлор. Ему показали больного кантера. По мнению врача, предотвратить полную слепоту могла только операция. И Юаган Себастьян решается на нее. Для тех времен это была трудная и рискованная операция. В конце марта врач Тейлор произвел ее. Через неделю между 5 и 7 апреля Кантера Томас Кирхе оперирует еще раз. Неудачно. С этих дней Юаган Себастьян живет в комнате с зашторенными окнами, редко покидая постель. Дух Творца, однако, сопротивляется сумеркам жизни. Баху надо закончить цикл контрапунктов искусства фуги. Больной, превозмогая слабость, он диктует музыку Альт-Николю. Как справедливо отметят исследователи, в музыке фуг не ощущается ни страдания, ни суеты, ни приходящих настроений. Просветленная музыка, свидетельствующая о гармонии мира. Бах диктует также три хорала, завершающих давно задуманный цикл 651-668. Одновременно диктует короткие деловые письма. Сочиняет Иоганн Себастьян лежа или в кресле. Он слышит не только хоральные голоса, но и звуки, заполняющие этажи квартиры. Смех маленькой Каролины, чьи-то клавирные упражнения, звон посуды в кухне, плеск воды, который выливает из ведра в чан служитель школы, о чем-то увлеченно спорит в своей комнате Христов с приятелем. В один из дней июля Иоганн Себастьян подозвал зятя. Альт Николь по привычке взял перо. Честь нота за нотой заново продиктовал хоральную обработку по счету восемнадцатую с ведущей мелодией сопрано на тему «Венвер ин хёстен нотен зейн» «Когда мы в тяжелой беде». Продиктовал неторопливо, отпускал зятя от себя, потом опять призывал. Альт Николь записал последнюю фразу «Бах в раздумье», с закрытыми глазами положил слабую руку на руку зятя, удерживая его, велит зачеркнуть название хоральной обработки и озаглавить ее по-иному «Вор Дейнин».